Анна Гурова «Мастер иллюзий» читает Римма Макарова от автора. Пожалуй, центральная идея этой завершающей книги трилогии – темная сторона творчества. А что есть такая? А вот увидите. Что еще есть в «Мастере иллюзий»? Лихие приключения в школе чистого творчества, как же без них-то? Фирменный сюрреализм, его не меньше, чем в предыдущих двух книгах. Рассуждения о магии и философии творчества, и эксперименты на себе, разумеется, изощренная интрига, любовь там тоже есть. Это уже не та ошеломляющая встреча с первым настоящим чувством, которая была в книге «Князь тишины». Тут Геля немного повзрослела, и ее начал мучить другой вопрос – а что вообще такое эта ваша любовь? Что делать, когда ты с кем-то вполне счастлив в отношениях, но при этом почему-то готов жертвовать собой ради другого, от которого тебе одно горе и проблемы? Ну и куча вопросов, которые вечно актуальны для 16-летних, да и не только для них. В чем мое призвание, куда дальше? А если я не знаю и меня вообще ничего не интересует? А если родители заставляют? А если я знаю, но боюсь, что не смогу? А если я твердо выбрал свой путь, но окружающее от него в ужасе, и в конечном счете об отваге идти своим путем, не разрушая все вокруг и себя, о плате за независимость, о настоящей дружбе, об обретении силы. Часть первая. Территория страха. Глава первая. Вопрос без вопроса. «Годится», – сказала Антонина, придирчиво осмотрев полянку и окружающий ее березняк. «Так, полнолуние, ветер северный, умеренный. Спортсменов, собачников, пьяных компаний с магнитофонами и бомжей поблизости вроде нет. Группа, стоять!» Учительница остановилась в центре поляны, вытащила пачку сигарет, зажигалку и принялась закуривать. За ее спиной зашуршали материалисты из нашей экзаменационной четверки, выстраиваясь полукругом. Все сосредоточенно молчали, готовясь блистать знаниями либо навыками, уж как потребуется. Откуда-то приятно пахло костром. В удельном парке жгли прошлогодние листья. Вечерний майский ветерок блуждал между березовых стволов. Редкие острые травинки – проткнувшие плотный слой мертвых листьев, казались ярко-зелеными искрами в лучах заходящего солнца. Антонина глубоко затянулась, выпустила облачко вонючего дыма. «Сегодня наш последний пленнер», – заговорила она своим громким, каркающим голосом. «Формально ваше обучение закончено, курс пройден». Выпускные экзамены сданы, остается только получить диплом». Спрашивается, за каким чертом я притащила вас в эти симпатичные березки. «Кто-нибудь из вас знает, что такое карты Таро?» «Ну, я слышал», – сказал Костик Малевич после долгой паузы. «Только как в них играть, не знаю». «Это гадательные карты», – облила его презрением Антонина. «В одном из раскладов Таро последняя карта считается картой из другого гадания, следующего» которое будет когда-нибудь потом. События, на которые она намекает, относятся к неопределенному будущему. Как первый шаг в неизвестность. «Наше занятие – такая последняя карта». Поняли намек? Четверо присутствующих с умным видом промолчали. «Наше последнее задание, – продолжала Антонина, – будет несколько необычно». «Чтобы вас не сбивать, я даже не стану его формулировать!» Экзаменующиеся молча хлопали глазами. «Опять начинается!» – уныло подумала я. «Загадки, невыполнимое задание вперемешку с воплями бездельники и выгоню нафиг. И даже помощи попросить не у кого. Не знаю, какой гад составлял эти экзаменационные четверки, но в мою попали ребята с курса, с которыми я не то что не дружила, а вообще почти не общалась» как колода карт, перемешали и вытянули первое попавшееся. Вот Лена или Оля, фамилию не помню, кудрявая блондинка, чуть постарше меня, с безмятежным лицом Мадонны. Лену Олю я легко могу представить 30-40-летней, ласково смотрящей на собственных детей, но уж никак не демиургом, творящим миры. Свитер на ней малиновый и дымчатый, как этот закат над березами. «Приятная девчонка», но о чем с ней разговаривать даже не представляю. «Самое время подвести кое-какие итоги», – задумчиво продолжала Антонина. «Что дало вам художественное училище, помимо скудного общеобразовательного курса и кое-каких ремесленных навыков, с помощью которых вы будете зарабатывать себе на хлеб с маслом? Да, мне тут подсказывают – чистое творчество». «Вы считаете, что стали обладателями уникальной специальности – мастер реальности? Вы считаете, что обрели способность творить материю силой воли и воображения? Подчеркну – считаете». Другая девчонка из группы, кажется, Галушкина, тут как раз наоборот, не помню имени. «Вот уж редкостная чучела. На курсе материалистов она – гадкий утенок, тощая, нескладная, ходит как-то крадучись». Волосы короткие, с одного боку торчат, с другого зализаны. Нос – длинный, острый, бессмысленные птичьи глаза. Ни с кем не общается, все время молчит и вдруг иногда покраснеет и что-то ляпнет. Обычно невразумительно и не попад. Ничего не умеет. Учится хуже всех, как ее до сих пор с курса не выгнали. Единственное, что она может сотворить быстро и ловко – какие-то заросли. Кустики, веточки, завитушки – Как будто хочет спрятаться от всех за живой изгородью. То колючки, то цветочки, то колючки с цветочками. Сейчас вроде уставилась на Антонину птичьим взглядом, а сама уже что-то растит потихоньку. Он в ног из земли попер. По-моему, это никакое не чистое творчество, а просто дурная привычка. В эту субботу у вас выпускной. Речи, цветы, выдача дипломов. Бал и прочая дребедень. Вы проститесь с учителями. Наверное, многие из вас этому в глубине души рады. Больше никто не будет надоедать своими наставлениями. Детки, вы не понимаете главного. Учитель не говорит вам, что делать. Он говорит, как. А во взрослой жизни вам не станут объяснять и подсказывать. Будут только требовать результат. Задумайтесь. Третий Костик Малевич. Такая же наша местная знаменитость, как преснопамятная Погодина. Она, к счастью, уже год как учится в Германии. Тоже потомственный мастер, которому Академия художеств гарантирована с детского сада. Отличник, красавец, первый парень на деревне. Девчонки по нему ясное дело сохнут и вешаются на шею пачками. Но Костик к ним относится как-то насмешливо. Для него самое главное творчество. Я бы даже сказала, он на нем зациклен – Словом, такой весь безупречный, что невольно начинаешь искать в нем тайные пороки. Неспроста он, например, на прошлый Новый год нарядился в костюм оборотня. Зубастая маска, перчатки с пришитыми когтями. И напугал меня до полусмерти, неожиданно выступив из-под темной лестницы. Ох, недаром был так доволен, слушая, как я ору на все училище. И последнее в четверке. Я, Геля Щербакова. Без пяти минут мастер реальности, увенчанный целой гирляндой дисциплинарных взысканий, последний представитель распущенного спецкурса Д. В прошлом обладательница персонального призрака-консультанта по имени князь Тишины. Особые приметы – синий, ехидный, требует человеческих жертв, только кто ж ему даст. Утверждает, что он – бывший ацтекский бог дождя, но, скорее всего, врет. Еще я носитель уникального дара – способности творить из мертвой материи живую, которым мне официально запрещено пользоваться. После восстановления в училище меня вернули на курс материалистов, где я пахала весь последний год, наравне со всеми, готовясь к поступлению в Академию. «Кто-то из вас пойдет работать по специальности, другие продолжат обучение в Академии художеств», – разливалась Соловьем Антонина. О тех отщепенцах, кто забросит чистое творчество и подастся, например, в бизнес? Последнее слово «наставница» буквально выплюнула как нечто исключительно неприличное. Здесь речь не идет. В любом случае, впереди у вас годы учебы, оттачивания профессиональных навыков. Но вы должны помнить об одном. Когда вы скажете себе «мне больше нечему учиться», в этот день одним мастером реальности на свете станет меньше. Эк, загнула. На травке пока посидеть, что ли? «Антонина Николаевна, можно вопросик?» – подал голос Костик Малевич. «Можно. Мастер – это такой человек, который превзошел всех в своей области, верно? Но ведь рано или поздно возникает ситуация, когда учиться не у кого, потому что ты лучше всех. Разве не к этому должен стремиться любой специалист? Стать первым?» «Стал ты первым, и что делать дальше?» – вкратчиво спросила Антонина. Костик замялся. Раньше ему эта проблема в голову явно не приходила. «Не пускать на первое место других», – подсказала я. «Давить конкурентов на корню». Галушкина захихикала и тут же покраснела, испугавшись, что привлекает к себе внимание экзаменатора. «Это путь не мастера, а раздувшейся посредственности», – припечатала Антонина. «Настоящий мастер никогда не останавливается». «Да куда же ему идти дальше, если он уже пришел?» – воскликнул Костик, всерьез озаботившись. «Как же! Для него стать первейшим из первых не абстракция, а вполне конкретное даже не очень далекое будущее. Этой проблеме тоже посвящено наше занятие», – невозмутимо сказала Антонина. «Ну, давайте еще раз намекну. Помните самое начало? Первый пленер вам по 10 лет». «Подражание природе!» – подала голос Лена Оля. «Ага, вырастить лист лопуха!» – проворчала я. «У меня с этим лопухом были связаны не очень приятные воспоминания». «Вот тогда вы, хоть ничего и не соображали, были куда ближе к ответу, чем сейчас!» – сказала Антонина. «Но поскольку я все-таки ваш учитель, могу немного подсказать. Мы все минутку постоим, сосредоточимся и послушаем». Наставница замолчала, и на полянке сразу стало очень тихо. Даже воздух как будто стал чище и прозрачнее. Заходящее солнце сквозит между стволами, небо яркое, как огонь. И по сравнению с этим небом, все в лесу кажется нереальным, сотканным из тумана. Ветер дунет, и мираж разлетится, исчезнет. Взгляд скользит сверху вниз, какие чистые краски. Нежная майская зелень, потусторонняя белизна коры. Лес, как размытая акварель, на ней скупые штрихи черной туши. Тонкой кистью выписаны черные пятна и полоски на стволах берез. Земля выстлана слежавшимися лежавшимися за зиму сухими листьями. В лучах заката они выглядят коричневато-розовыми, почти того же цвета, что небо, но гуще и теплее. Словно набросаны тонкие битые черепки из обожженной глины – остатки погибшей прошлогодней цивилизации. Высокие березы, окружившие полянку, кажутся полупрозрачными и как будто светятся изнутри. Веет какой-то силой, какой-то магией, что ли. Когда смотришь вверх, начинает кружиться голова. Кажется, что березы, наклонясь, внимательно смотрят на тебя сверху, как бы решая, что бы такое с тобой сделать, возомнивший о себе человечек. Материя творит себя сама ежесекундно, ни с кем не соревнуясь. Нарушила тишину Антонина. «Сейчас весной. Это происходит буквально у нас на глазах, как взросление в подростковом возрасте. Прислушайтесь, и вы все поймете. Вам осталось научиться всего одной вещи, без которой никто из вас не станет настоящим мастером реальности. Все, работайте». Антонина поднесла к глазам свои часы-будильник. «На выполнение задания, ну, допустим, полчаса. Отсчет пошел». Отошла к краю поляны и опять закурила, табачная маньячка. А мы остались стоять, ошеломленно переглядываясь.